Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Уткин Ездовой гном, книга пятая Возрождение. Росланд Хайтек. Глава 1 Горн Чёрный камень, предназначенный для создания одного из могильников погоста, очень неудобное сидение, поскольку холоден и твёрд. Понял я эту глубокую истину спустя минуту, которую потратил на пристальное рассматривание последнего сообщения Косиди. Да и то лишь когда вдруг ощутив недостаток воздуха, шумно выдохнул. Ладно, хватит гипнотизировать буквы. Лена этот квест мгновенно не закроет. В любом случае, Рисцов, поздравляю. Похоже, твоё состояние сейчас и называется взять на себя ответственность. Ну что? Давай, впадай, как обычно, в панику. Нет? Я прислушался к себе и не почувствовал внутренних терзаний. В душе была лишь спокойная уверенность, что всё сделал правильно. Строить сообщение о подруге не имеет смысла. Все, что нужно, сказал. А отвлекать и чатить ей под руку плохая идея. Нужно лишь ждать. А если все же не прав, решать проблемы буду, когда появятся. Нечего их заранее придумывать. Проговорил и вновь прислушался к ощущениям. Обычная паника в стиле "а вдруг сделал что-то не так?" не появилась. Похоже, это истина, которую я не раз слышал от менеджеров, наконец прижилась и в моём сознании. Я медленно выпрямился, сплёл пальцы в замок и с хрустом поднял руки, потягиваясь. Ладно, нужно отволочить лабрадорит смотритель у кладбища. Да и по пути это к тайной алтарной тропке ближе. Косиди. Кэссиди смотрела на треугольную плиту алтаря, укутанного слоем тумана, и внутри развязывались тугие узлы, в которые за последние полчаса, казалось, завязались все её виртуальные нервы. Жёсткие хлещущие требования Алексея преодолели сомнения, и она выбрала активировать алтарь и сообщить об этом лишь игрокам Подгорного. Туман над плитой вспучился бугром, а из его центра вынырнула рогатая голова демона, заключённая в повёрнутую пентаграмму. Четыре глаза морды выпучились кровавыми бельмами, круглая пасть с торчащими по периметру иглами зубов распахнулась, из провала глотки ударил гулкий стон. Голова обернулась вокруг оси словно ища нарушителя. Глаза полыхнули, и морда, разорвав туман, поплыла к ней. Разинутая пасть начала разворачиваться шестиугольником, как диафрагма старинного фотоаппарата. Ряды зубов внутри вытянулись и искривились. А пасть открылась уже так, что способна перекусить пополам, и ускорилась, надвигаясь. Лена почувствовала, как прижимает ладони к рту в ужасе, но жуткая пасть продолжила вращаться, зубы поплыли и вся морда начала закручиваться, превращаясь в черный водоворот. Наконец печать лопнула, немного не достав до ее лица, рассыпавшись тысячами гадостных дергающихся ошметков, похожих на вареную плоть. В ушах грянул обвиняющий глаз, сопровождающийся налетым багровой краской комментарием: "Вы провалили задание уничтожить алтарь Лаверны". Одновременно с этим системным сообщением навалилось ощущение катастрофы, от которого замерло сердце. Однако девушка продолжала смотреть на дымящиеся куски, и ощущение пропало. Через несколько секунд она смогла вымолвить: "Кто сказал, что нужно выполнять все задания?" Собственные слова вернули уверенность, и косиди в сердцах пнула один из ошмётков, подкатившихся к ногам. Тот хлюпнул и отлетел в сторону. Страх мгновенно сменили прагматичные мысли. Так, стоп. Не знаю, что ты такое, но ты материальная. Давай поступим так. Глиняные бутылочки из инвентаря появились в ладонях мгновенно. Горлышки узковаты, но дымящиеся ошмётки печати демонов прекрасно в них заталкиваются, если как следует нажать пальцами. Теперь завинтить. Надеюсь, в закрытой таре таять вы не будете. Название Глиняная бутыль десяти глотков сменилось сплошной чередой вопросительных знаков. Лена же быстро заработала руками, хватая и запихивая исчезающую демонятину в ёрмоча поднос. Ладно, пусть прокачавшая мудрость анализирует. Главное, эти штуки из закрытой бутылки не испаряются, так же как и плоды невидимости. Айхуа, ей удалось закрыть ещё три бутыли до того, как последний кусок демонической печати исчез. Треугольник алтаря дрогнул и рывком увеличился. Стены же помещения с качком раздвинулись. Внимание, вам удалось перенести большой алтарь лаверный в Лазадель. Лена прищурилась от вспышки сообщения и со спаской осмотрелась, но страхи не оправдались. Пещера, несмотря на то, что обосновалась под замком, не пересекла посторонних помещений. Уф, слава тебе, пробормотала девушка, но не окончила фразу. Появилось новое сообщение с требованием. Изучите управление алтарём. Внимание. Выбран закрытый доступ игрокам рас и гном. Сообщите об этом как минимум 10 гномам посёлка. Над гранями треугольника алтаря посветились три парных барельефа в форме ладоней, однозначно предложив положить на них руки. Ну что же, сказала А, надо говорить и Б, сказала девушка и шагнула к алтарю. В серой безграничной пустоте проносятся всполохи полярного сияния. Зелёные и красные гирлянды небесных полотнищ то замирают, то вдруг начинают полоскаться, будто некто невидимый выбивает из огромного покрывала пыль. Среди этого ионного бойства в пространстве вращается гора. Нис её теряется во тьме, где едва угадываются вырванные каменные корни. Но склон снизу вверх светлеет, а вершина его вовсе сияет красным светом, падающим от стоящей в центре огромной арфы. Сотни толстых, как канаты струн, беззвучно подрагивают. Видно, что они подёргиваются, и по ним сверху вниз проходят какие-то комки. если же присмотреться пристальнее становится понятно почему струны выглядят так тошнотворно они словно вытянутые до отказа черви прихваченные верхней частью колками в ведерах агатых голов демонов Вот по одной из самых длинных струн арфы прошла очередная пульсация, и в глубине головы колка вспыхнули угольки глаз, после чего начали гаснуть. Но дергающийся червь струн на этот раз не успокоился. Он дрожал и сокращался все сильнее и сильнее. Багровое свечение из глазниц рогатого черепа перекинулось на его лоб, темя, и он поплыл, как тающий воск. Челюсть колка отвисла в немом крике, голова растаяла, и расплавленной каплей упала вниз, разбрызгавшись у подножия арфы тысячи мелепёшек. Освобождённый червь сократился в последний раз и чулком сполз вниз, открыв проглоченную золотую струну, от которой окрест пошёл сияющий свет. Струна вздрогнула, будто её тронул невидимый палец, и давищую тишину пустоты разрезал высокий, чистый звук. Ошмётки с полвшего червя разметала в клочья, а звук прорезал пространство, оставляя в полярных сияниях расширяющуюся сферу ломанных зигзагов и ушел в необозримую даль. Ладони громадара дрогнули. Последний меч стражника, прижатый к точильному кругу, полыхнул с напом искр. Старый гном мгновенно убрал лезвие от гудящего камня, с досадой цокнул языком. Однако посмотрел на оружие прищурившись, и брови удивлённо поползли на лоб. Гном провёл мечом по тыльной стороне запястья, и на металле остались завитки срезанных волос. Грамодар вскинул меч и выдохнул. Как бритва и прочность 100%. Да как так-то? Молодой тренер Хагрид, что только что докачал тренажёрами единицу силы, потёр короткую мальчишечью бородёнку, вздохнул и пробормотал: На следующей неделе я стану взрослым нужно ещё немного поднатожиться и прокачать хотя бы ещё одну пока действует детский бонус за неделю должен успеть он положил пару каменных плит на платформу поплевал на ладони напрожил все мышцы тела вздувшиеся буграми и начал считать и раз и два и три Вдруг мускулы вздрогнули, а плечи стали шире. Для окружающих почти незаметно, но не для тренера, ощущавшего усиление даже если оно увеличивалось лишь на волосок. Тренажёр грохнул о постамент, а парень недоверчиво сжал кулаки, после чего потрясённо выдохнул. Что? Целая единица сразу Каждый гном под Горного, делавший в тот момент что-нибудь, получил бонус. Каждый искал и не находил причины внезапного прогресса. Кроме Горна, в бафах которого появилась фигурка шестирукой богини, а интерфейс расцвел сообщением: все параметры, что вы прокачивали в игре, увеличены до ста процентов. Плюс один сили, телосложению, ловкости, мудрости и интеллекту, Горному делу, угловому зрению, наблюдательности. Я сбросил чёрную глыбу лабрадорита между надгробных плит кладбища, куда как раз добрался, и воскликнул: "Молодец, Жилица, у тебя всё получилось". С этими словами я отмахнулся от сообщения о выполнении задания по гост на 1/5 часть и продолжил читать нужное. "Внимание! Вы включены в список лиц, которым доступен алтарь Лаверны в Лозадель. Ловушки тропы для вас деактивированы. Безопасный путь проложен на карте." Едва успел дочитать, как прилетело сообщение от Коссиди. Вот, приходи. Я пока только тебе открыла доступ. Жду. Я покосился на глыбу лабрадорита, но это дело терпит. Страж кладбища, похоже, появится лишь когда будет полный комплект. И отбил ответ. Сейчас буду.